Глава 3 Утром мама разбудила меня перед тем, как уйти на работу. Войдя на кухню, обнаружила на столе записку, чтобы к моему приходу дом был вылизан. «И тебе доброе утро», – вздохнула я и бросила чайный пакетик в кружку с кипятком. «В нашей квартире три комнаты. Моя маленькая коморка, в которой уместился письменный стол, шкаф и кровать. обои в комнате почти не видно из-за постеров моих любимых групп». Тату, звери, руки вверх. И стена у кровати была полностью посвящена Земфире. Следующая комната – бывшая спальня родителей, которая вот уже много лет комната-склад, где стоит кровать, заваленная коробками со старым барахлом и моими детскими игрушками. Еще там гладильная доска, пылесос и какие-то ведра. Мама перебралась в просторный зал почти сразу после развода с отцом. В теперь уже ее комнате – клечатый скрипучий диван, шкаф, трюмо с ее косметикой и телек с DVD. Кухня у нас шестиметровая, тесная. Здесь помимо гарнитура еле уместился стол и две табуретки. Каждый день после школы я драила полы по всей квартире, вытирала пыль, стирала белье, содой начищала кружки. А мама принимала уборку, когда приходила с работы. Если ей что-то не нравилось, то обязательно заставляла переделывать. Однажды мне пришлось четыре раза вымыть полы. Ползала с тряпкой, пока спину не свело от боли. Наверное, она наивно думала, что если вымыть деревянные доски четыре раза, то они будут выглядеть лучше. У телефона с барабанчиком был очень длинный провод, его можно было перенести в любую точку квартиры. А так, в основном он стоял в маминой комнате. Я принесла телефон на кухонный стол, Намазала булку маслом и набрала Юрке. Никто не ответил. Неужели он уже вышел в школу? Я расстроилась. Почему он не позвонил и не договорился со мной встретиться? Или, может, как обычно ждет меня у ликера водочного магазина? Только я успела прикончить завтрак, как раздался звонок в дверь. Это был Юра. Лицо бледное, глаза потухшие, волосы торчали, как антенны. «Надо нам разделиться», вздохнул друг. «В смысле?» Закидывая тетрадки в сумку, возмутилась я. «Предлагаешь ходить по отдельности?» «Им я нужен, а не ты. Если бы вчера не поплелась за мной, то тебя бы вообще не тронули. Так что в школу пойдем не вместе. И в школе не подходи ко мне». Юрка встал с кровати и собирался уходить. Я схватила его за руку. «Юр, теперь это наша война! Или думаешь, царь от меня отстанет? Нет, ошибаешься!» Вспомни, как он вчера говорил, что мы оба не доживем до выпускного. Нас двоих будут травить, как бы мы ни ходили, вместе или по раздельности. Я поговорю с ним, чтобы тебя не трогали. Ты не виновата. Грустно промямлил Юрка. Ага, закатила глаза я. Царь тебя так и послушает. Я кинула в него сумку. Юрка не успел увернуться, и сумка угодила ему в живот. Он сморщился и, держась за живот, опустился на кровать. Юрка, ты чего? Испугалась я. Он приподнял джемпер, и от увиденного я едва не потеряла дар речи. «Обалдеть! Вот это синяки!» «Думай, прежде чем кидаться!» – гаркнул он. «Родители не видели?» «Нет. Надо постараться скрывать их, а не то мать сразу в школу побежит разбираться, а еще сегодня физкультура, не знаю, как и выдержу». Я сочувствовала другу Мои отрезанные волосы казались сущей ерундой по сравнению с тем, что с ним сделали эти уроды. Подошла к шкафу, достала черные брюки и синюю водолазку, сбегала в ванную, переоделась. Расчесала волосы и попыталась забрать их в пучок, чтобы не было видно мою новую стрижку. «А чё, новый песк моды, муха?» – смеялся Юрка. «Стрижка от царя! Вам понадобится один неудачник и одно горлышко от бутылки!» «Дурак!» – засмеялась я. «Лучше дай сотню, сегодня схожу в парикмахерскую, обкорнаюсь под коре!» «Да ну, еще сотню тратить! Попроси царя, он подровняет!» Эти шутки не казались нам веселыми, они вызывали какой-то истерический смех, чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей, что нам предстоит встреча с царем и его дружками. По пути в школу юрка разрабатывал план. Мы решили, что будем держаться рядом с учителями и в людных местах. Заскочили в магазин, купили две витушки с маком. Съедим, если проголодаемся, но в столовку не ногой. Царь там на каждой перемене ошивается, отбирает мелочь у младших классов. Если будет надвигаться опасность, то убегаем. Сваливаем из школы первыми, так как царь всегда выходит позже. Он ждет дружков из разных классов и из школы они выходят большой бандой. Я как раз наделал старые туфли. В них удирать будет проще. А я кросы, А не то вчера в новых ботинках неудобно было. Мы без препятствий вошли в школу за минуту до звонка. Наверное, царь и его дружки уже разошлись по кабинетам. У Юрки первым уроком была геометрия на втором этаже, у меня физика на третьем. Он проводил меня до кабинета и пошел в свой класс. Я скрестила пальцы и волновалась за него весь урок. Ему некуда от царя деться. Они хоть как встретятся в классе. После физики в потоке учеников быстро проскочила в кабинет истории. Благо, он тоже был на третьем этаже а у бедного юрки вторым уроком была физкультура из кабинета физики был хорошо виден школьный стадион юркин класс стоял в линию на разминке а потом все побежали по кругу он был в середине а царь с двумя парнями из его шайки сбежали в конце юрка бежал медленно придерживаясь за живот бедняга я вспоминала его синяки и представила как ему больно на втором круге с ним сравнялись царь и его дружки Один из них толкнул Юрку в спину. Юрка едва не упал и оленьими прыжками бросился вперед. «Мухина! Ворон за окном на переменах считать будешь!» Гаркнула истерия... Историчка. Я уткнулась в учебник. На следующей перемене пришлось идти в другой конец школы, на урок черчения. В это время Юркин класс возвращался с улицы. Царь, закинув руку на Юркино плечо и сдвинув кепку на бок, шел с очень довольным лицом в сторону спортивных залов. В прошлом году он точно так же ходил по школе с Антоном, которого вытравил. И теперь вся школа узнала, что царь нашел себе новую игрушку. Я побоялась, что с Юркой что-то сделают в раздевалке. Хорошо, если просто запрут, а не подвесят на крючок. В голове быстро созрел план и одогнала историчку, которая не спеша шла к расписанию. «Ирина Леонидовна, вы на уроке спрашивали, кто может сделать копии?» Протараторила я. «Что, у тебя внезапно принтер появился?» Усмехнулась она. «У Юры Фомичева из 11 В. Есть дома принтер!» Врала я. «Вон он, впереди идет!» «Фомичев!» – крикнула она. Юрка и царь обернулись. «Ко мне подойди!» Царь шепнул ему что-то на ухо, а потом убрал с его плеча руку. Юрка с паникшей физиономией шагал к нам. «Так, Фомичев, мне сказали, что у тебя дома принтер есть». Я стояла за спиной училки и кивала. «Да», — ответил Юрка. «Держи!» — она сунула ему в руки стопку бумаг. «Сделай по копии!» Мы бросились в младший блок и из-за угла наблюдали, как из коридора, ведущего в спортивные залы, выходит Юркина одноклассники. «Вот молодец, муха! Ничего другого не могла придумать?» Ворчал над ухом Юрка. «Где я теперь принтер возьму?» «Хотя бы спасибо сказал, что я спасла твою задницу!» Обиделась я. Из коридора послышался свист, смех, а потом вышла банда царя с ним во главе. М -м «Муха! У них мой рюкзак!» «Блин!» Я стала кусать ногти и думать, как действовать дальше. «Меня не выпустят на алгебру в спортивной форме!» тогда нужно выхватить». Ч «Чего?» – округлил глаза Юрка. «С ума сошла? Нас так и так будут вылавливать и бить, а мы должны защищаться». Я перекинула сумку через плечо. «Жди меня здесь!» И как стрела полетела по коридору. Царь шел вальяжной походкой, раскачивая в сторону Юркин рюкзак. Я догнала его, схватила рюкзак, обогнула развалки и проскочила в младший блок. Мы забежали в туалет и закрылись в одной из кабинок. «Ну ты дурная муха!» – пыхтела Юрка, быстро стягивая спортивки. Я забралась ногами на унитаз, чтобы он мог развернуться в тесной кабинке. «Ну все, царь теперь точно захочет тебя прихлопнуть!» «Муха, быстро летает!» – глубоко дыша сказала я. В тот момент во мне словно включилось резервное питание. От мысли, что мы тоже что-то можем, был бешеный прилив сил. Я хорошо понимала, что эта выходка мне не сойдет с рук, но... Юр, не хочу, чтобы нас затравили. Наша банда – это ты и я. Не сравнить со святой царя, но мы должны бороться, – говорила я, пока Юрка переодевался. Потом слезла с унитаза, положила руку ему на плечи и очень серьезно проговорила. Нам нужно сделать выбор – быть униженными и оплеванными или принять вызов. Да, скорее всего, мы проиграем эту войну, но достойно. «Над нами не будет смеяться вся школа и тыкать пальцами со словами «Слабаки неудачники!» «Все боятся царя! Вся школа!» «А мы войдем в историю, если попытаемся дать ему отпор!» Юрка судорожно вздохнул. «Не, «Не знаю, муха, еще ни у кого это не вышло!» «А мы попробуем!» Хлопнув его по спине, уверенно сказала я. Мы дождались звонка и вышли из туалета. Решили прогулять оставшиеся уроки и отправились в парикмахерскую, из которой я вышла с четким каре. «А тебе идет такая стрижка!» – восхищался друг. «Надо будет сказать царю спасибо!» – хихикнула я. «Мы купили по-мороженому, чтобы отпраздновать мое преображение, и вошли в парк – единственное красивое место в нашем городе. Сели на траве и стали размышлять, как будем воевать с царем. Юрец предлагал собрать компанию людей, кто когда-то пострадал от их шайки и держаться вместе. Я сразу отмела этот вариант. «Ты что? Они струсят! Им лучше ходить по школе мышками, чем связываться с царем. Надо что-то другое». Но ничего другое на ум не шло. Даже на завтрашний день не было плана. Знали одно – идем в школу и выходим из нее вместе. «Пойду на каратэ». Буду драться, как Джеки Чан, и царь ко мне на километр не подойдет. Мечтал Юрка, развалившись на траве. Угу. Булки ел и на диване валялся до одиннадцатого класса. А теперь на карате собрался. усмехнулась я. Надо было раньше об этом думать. Сейчас не пришлось бы прято... Я резко замолчал, увидев, как по мостику бежит маленькая девочка и падает в пруд. Я, не раздумывая, бросилась в холодную воду. Воды мне было по шею, но ребенок барахтался и захлебывался, пытался крикнуть. Я быстро плыла к тому месту, где только что скрылась голова ребенка. Юрка с берега кричал «Помогите!». Нырнула, схватила мелкую руку и подняла ее вверх над своей головой. Девочка выплюнула воду и расплакалась. К нам уже подоспела подмога. Какой-то парень бросился в пруд, выхватил из моих рук ребенка и быстро побежал на сушу. Я вышла из воды и упала на траву. «Молодец, мука! Ты человека спасла!» Тормошил меня Юрка. «Отвали!» – тихо сказала я и едва не расплакалась. Героическое чувство быстро сменилось страхом, что только что на наших глазах едва не утонул ребенок. Кучка ребят, с которыми была девочка, быстро свалили. Юрка возмущался. «Да это же настоящий подвиг!» – крикнул он, глядя на удаляющуюся компанию. «Куплю себе шоколадную медаль». Отлепляя штаны от ног, ровно сказала я. Вот гады, даже спасибо не сказали. ну не сказали и не сказали, фыркнула я, а самой было обидно, что бы с ней не случилось, если бы я не подоспела вовремя. Тогда я еще не догадывалась, как этот подвиг совсем скоро изменит мою жизнь.